Поговорив с Максом, вертлявый субъект заспешил к Александру. Он ещё помнил, что они должны с комфортом доставить до дома его родственницу, красотку с платиновыми волосами. "А что мы чувака отпустили-то?" спросил один из парней, явно пребывавший в непонятках. "Сёша же сказал. Сёша ему сказал: "Ты знаешь, кто это?" спросил тощий мужчина, вновь облачаясь в свой неотразимый пиджак. "Урод какой-то!" пробасил молодой человек. «Про урода в точку! Хе-хе! Это Никки!» «Какой еще Никки?» Не были в курсе парни, а потому не выглядели удивленными. «Такой! Младший брат Марта! Знаете, Андрея Марта, олухи?» Прищурившись, спросил их непосредственный начальник. Его-то парни знали, правда, в глаза не видели, но зато много слышали. «Короче, если я думаю верно, у нас будут горячие деньки!» хихикнул тип. «Никки!» Ну и зачем ты вернулся в это шепито? пробормотал он, глядя на дорогу. Ну что же. Цирк продолжается. И он приблизился к ожидающему его Александру, дабы поделиться новостью. Тот, естественно, не обрадовался. Тёмно-зелёные с коричневыми крапинками глаза заметали опасные молнии, и он даже, кажется, челюсти сжал. Да и как он мог радоваться тому, что человек, из-за которого его жизнь немного, мягко говоря, изменилась? Вновь решил оказаться в одном с ним городе. Кажется, Саша ещё и разозлился, только сумел сдержать себя в своих лучших традициях. Правда, девушки и Ника и Лариса заметили, что он стал менее разговорчивым и более сосредоточенным. Но обе, зная характер парня, тактично промолчали. Ника вместе с женихом отправилась за своим свадебным платьем. Правда, Саше, которому нужно было в течение часа появиться у Макса, сказал не вести, что только лишь довезёт её до салона, а потом уедет, поэтому светловолосая девушка несколько разстроилась. Довольная же Лариса, думавшая, что ребятки брата проучили строптивого Игоря, села в хэтчбек вмикставшего голантным тощего субъекта, который принялся незаметно окидывать хорошенькую блондинку жадным взглядом. Правда, вспомнив, как рассердился Александр, узнав, что Ники приставал к Ларисе, Этот хитрый и расчётливый человек решил, что лучше он не будет провоцировать Сашу и будет вести себя как паинька. Никита, который вообще-то хотел остаться инкогнито, в это время мчался по трассе на такси, откинувшись на спинку переднего сиденья и со скупым интересом глядя в бескрайние зелёные поля, упирающиеся в самый горизонт. В родном городе его не было целых три года. И за это время очень многое изменилось. Например, Никита теперь не мог относительно безопасно находиться на своей малой родине. И это уже было немало. Светловолосый парень и не думал, что там его уже ждут. И знать не знал, что волею глупого случая оказался узнанным одним из бывших подручных Марта, ныне ходившим под началом Макса. А ещё Кларский не подозревал, что глупая Ника так и не прочитала записку, которую три года назад он оставил на холодильнике в чьей-то тесной, но уютной кухоньке. «Жди, я тебя запомнил». Молодому человеку в глаза вновь, как и в самолёте, попал игривый солнечный лучик. Никита едва заметно поморщился и, недолго думая, надел чёрные очки, стянув их со лба, а обиженный луч ускользнул, чтобы через минут пятнадцать вновь появиться в этом месте, И надёжно застрять в волосах Ники, сидящей на переднем сиденье стремительного BMW, которая принадлежала Саше. Вместо того, чтобы размышлять о предстоящем бракосочетании или радоваться красивому белоснежному платью, что терпеливо поджидало её в салоне, девушка всё никак не могла выкинуть из головы парня, столь подозрительно со спины похожего на Никиту. А что, если это действительно Кларский? Нет, это не он. Конечно же, не он. Макс и его люди растарались на славу и ждали Ника на подъезде к городу, готовые незаметно следовать за ним, дабы узнать, что Кларскому понадобилось здесь. Также в случае, если тот вдруг резко начнёт какие-либо действия, вредящие Максу или Даниилу Юрьевичу Смирчинскому, они были готовы убрать его. Аккуратно, быстро, незаметно. Не зря Максим был, к тому же, и владельцем одного охранного агентства. Некоторые его ребята были весьма и весьма бравые, прошедшие военные действия или закаленные 90-ми годами. Да и сам он был далеко не промах, и это касалось как физической силы, так и интеллекта. В свое время Март выбрал Макса в свои помощники не только потому, что они вместе сидели, а потому что Макс мог, как и Андрей, просчитать ситуацию и извлечь из нее свою выгоду. К тому же он был достаточно хитрым человеком. И Марц знал это. Как-то во время какой-то грандиозной пьянки в сауне, ещё пару лет назад, почти не пьейший даже от огромного количества алкоголя Андрей, ради одного ему известного прикола, называл Максима Петром и ухмылялся, глядя, как правая рука нервничит и даже затаённо злится, не зная, что тот имеет в виду. А после, когда мужчины покидали гостеприимную сауну, где им был оказан самый тёплый приём как хозяйкой, так и её хорошенькими работницами в откровенных нарядах, Макс, хохоча, перекрестил Макса как заправский поп, похлопал его по плечу и только тогда сел в машину к водителю и уехал. Не куда-нибудь, а к младшему брату, только-только поступившему в университет и потому довольному жизнью, как сытый слон. Ник и правда наивно полагал, что получив образование и вырвавшись в элитарный для него круг обычных людей, он станет таким же, как и они, обычным парнем. Только вот Макс знал, что это всё пустое. Он прекрасно понимал, что ввязавшись во всё это однажды, хода назад уже не станет. Пацан будет думать так до своей первой ходки, а после смирится со своим способом существования и даже начнёт получать от него удовольствие. А в том, что Ники когда-нибудь загремит на отсидку, Макс был почти уверен. Недаром Март уже однажды отмазывал младшего братишку от ментов. Да и после того, как 3 года назад пристанских взяли, Ники числился в розыске. По счастливой случайности сервисани оказалась рядом с Мартом на благотворительном вечере, куда Андрей пригласил Даниил Юрьевич Смирчинский, пообещав обговорить детали их будущего сотрудничества, связанного с ночным клубом. Март давно добивался этого самого нелегального, связанного с поставкой наркотиков в партнерство, а господин Смерчинский неизменно отвечал ему отказом. Тогда хитрый глава пристанской ОПГ вышел на его внука Петра, управляющего клубом. Тот с Мартом работать согласился, и делал это прежде всего через Ники. Бизнес шел успешно до тех пор, пока Смерчинскому-старшему сразу по нескольким веским причинам Март не встал поперек горла, как рыбья кость. Даниил Юрич, решив избавиться от лидеров Пристанских, сделал пару замысловатых ходов, объединив усилия с представителями наркоконтроля и департаментом экономической безопасности, которые давно, но не очень успешно охотились на Марта. И Смирчинский, и Андрей были людьми расчётливыми, как заядлые шахматисты, и хитрыми, как дикие лисы. Однако в этой игре победа осталась на стороне Данила Юрича. Макс много потом думал, почему Март попал в его сети и никак не мог понять, как так вышло, что бывший босс и даже почти кореш не почувил опасности. Может быть, во всём виновата та рыжая девка, с которой он связался? Расслабила Марта, и он попался как лох. Правда, он умудрился предупредить Ники, и тот удачно свалил из города. Внук Смирчинского тоже вовремя свалил, только вот срок из-за влиятельного дедушки ему всё равно не светил. А вот Никита, попадись он в руки ментам, сел бы не на один год. Макс тоже мог загреметь в столь нелюбимое место, как колония строгого режима, не на 5 минут, а лет на 15, но ему предложил сотрудничество Даниил Юрич, понимая, что свято место пусто не бывает, на месте распавшихся пристанских немедленно возникнет другая преступная группировка. Тогда начнётся делёж территории и сфер влияния. Не такой жестокий и кровавый, как в 90-е, конечно, но достаточно неприятный. Да и вообще будет непонятно, что в таком случае ждать. А так, получалось, что Макс возглавил остатки банды Марта, объявив себя его преемником. При этом для прикрытия, занимаясь легальным бизнесом под крылышком у холдинга Смерчинского и не оставляя старые незаконные дела. Конечно, Максу пришлось попотеть, дабы почетное звание лидера пристонских осталось при нем. Было ушло очень много недовольных среди верхушек Воровского мира, но Даниил Юрич помог всё уладить. Выгода, кстати, у этого бизнесмена от происходящего была двойная. Он имел не только часть прибыли от бизнеса Макса, и легального, и нелегального, но и отличную крышу в лице пристанских. Фактически он вообще контролировал действия Максима и его людей. К тому же, если бы органы правопорядка попытались найти концы незаконных делишек, Они вышли бы не на Смирчинского, а на главу Пристанских. У Макса выгода тоже была далеко не одна. Во-первых, он не попал в тюрьму, как тот же к примеру Радик, во-вторых, фактически занял место Марта, получая при этом неплохие деньги. Кстати, он обнаружил, что и легальный бизнес может быть очень доходным. Конечно, возвращение Никиты для Макса было крайне нежелательным, как и для Смирчинского, подставившего его брата. Если Март передал братцу свой архив с компроматом, а тот передаст его куда нужно, они оба сильно пострадают. К тому же, из Розыско Ники вдруг каким-то чудесным образом пропал. Это тоже выяснилось сегодня, когда Макс узнал, что Никита неожиданно вернулся. И для каких целей он вернулся? Просто отомстить или же возжелал занять место Марта? Сам Макс вернулся бы только из-за этого. На месте Никиты он тоже считал бы себя преемником Андрея, наследником свергнутого боярами царя. И заручился ли Ники чьей-нибудь поддержкой? Ожидая сообщения от своих людей, находящийся в любимом ресторане Милздёр несколько нервный и усиленно размышляющий Макс совершенно не кстати вновь вспомнил эпизод из прошлого, когда Мард глумливо назвал его Петром. И также не, кстати, догадался, почему, кажущийся трезвым после моря водки и пива Андрей, так обращался к нему, не переставая ехидно скалиться в своей лучшей манере. Это открытие Максиму не понравилось, но и не обозлило. А напротив, вызвало недоумение, ухмылку и талику восхищения провидческими способностями Марта. Надо же, знал, что такое может случиться. А радику-то такого не говорил. И правда, тот остался верным до конца, предпочтя гнить в тюряге. Однако долго на эту тему думать мужчина не стал. Ему помешал телефонный звонок. «Твой малый в городе, братиш», — перед тем, как ответить мысленно обратился Макс к Андрею, что делал весьма и весьма редко, и вдруг добавил, «Проследи за ним, а то ему две дороги, либо к Радику, либо к тебе. Если просто приехал, так и быть отпущу». Пусть проваливает из города и носа не суёт сюда. А если нет, сам знаешь, что я с ним сделаю. Пётр, мать твою. И он потянулся к небрежно брошенному мобильнику, раздражённо кричащему со стола, ожидая услышать новости о том, куда и зачем поехал Ники. Однако его ожидания не оправдались. Ника не нашли. Такси приехало пустым. Вернее, водитель в нём наблюдался, а вот пассажира и след простыл. Перепуганный шофёр, который уже и не был рад, что взял на борт такого проблемного пассажира, глядя на молчаливых, но сильных с виду молотчиков, встречающих такси с ником, сообщил несколько дрожащим голосом, что светловолосый парень, которого он вёз из аэропорта, вдруг попросил свернуть с трассы и подъехать к расположенному за чертой города кладбищу. Огромному, нет, даже бескрайнему, глумливо-печальному, как орликинов, которого вселился злой дух, Он вышел, расплатился, все чин по чину, купил, кажется, венок или цветы и пошел туда, ну, на кладбище, на главную аллею. Проговорил мужчина, понимая, что каким-то образом вляпался в разборки долбанных крутых. Я у него еще в машине спрашивал, мол, ты, парень, кому на кладбище собрался? А он на меня посмотрел, улыбнулся и сказал, что просто так погулять решил». Я тогда ещё подумал, что парень-то странноват и. Водитель уже готовился к плохому, вдруг он стал свидетелем того, чего не должен был видеть, но его неожиданно отпустили на все четыре стороны. Макс, узнав о случившемся, рассердился и тут же послал своих людей на это самое кладбище, предположив, что Ники решил наведаться на могилу своего старшего брата. Он не понимал, догнал ли щенок Марта, что его выследили, или же он совершенно случайно решил заехать на кладбище, где была похоронена вся его семья. И это нужно было как можно скорее выяснить. А потому новый глава пристанских возжелал, чтобы его люди как можно скорее оказались в месте последнего пристанища тел. Те, выполняя приказ так спешили, что на повороте, ведущем к главным воротам кладбища, где, собственно, и скрылся Никита, Едва не врезались в небольшой оранжевый и явно женский автомобильчик с затемнёнными стёклами. Однако спешка не дала результатов. Никакого кларского на кладбище уже не наблюдалось. Люди Макса в некотором недоумении топтались около могилы Марта, которая, кстати, выглядела чистой и ухоженной. Такой приятной, словно там был похоронен не жестокий лидер преступной группировки, а агнец Божий. Справа от неё Расла поздно начавшая цвести невысокая молоденькая сирень. Слева какие-то цветочки с полураскрытыми светло-жёлтыми бутонами. А над ней высился необыкновенный, даже изящный надгробный памятник из чёрного гранита. Умиротворённый ангел с закрытыми глазами и с одним крылом, поднявшей руку вверх к невероятно высокому в этот день небу. Под тёмным ангелом лежали свежие цветы. Розы, как ни странно, А еще пара венков. Несколько огромных, запыленных, старых, но сохраняющих еще достойный вид. И один новый, без единой надписи на черной скорбной ленте, но дорогой и красивый, из настоящих цветов. Такие венки грех дарить мертвым людям. Не все живые получают в подарок подобную красоту. Его тут нет. Но, кажись, был. Свежие цветы и венок лежат. Еёжись на холодном, наровящим забраться под одежду ветруг, который за пределами кладбища не наблюдался, сообщил один из прибывших на кладбище Максу по мобилену. Один из парней небрежно пнул роскошный венок, помяв несколько цветков, при этом гадко ухмыльнувшись и выругавшись. Его более почтительно относящийся к мёртвым коллега постучал пальцем по лбу: "Ты что делаешь? Ты типа на кладбище, а не в баре. Иди ты", отмахнулся молодой человек. На кладбищах бухают не меньше. И если бы Март видел, что ты пинаешь его венки, он бы тебе этот венок в задницу засунул, проворчал второй парень, которому довелось видеть пару раз легенду преступного мира, кое Андрей стал за последние пару лет. Его правда не послушались и с чувством послали по матушке. Макс тем временем хорошенько выругался и велел хорошенько осмотреться. Вдруг Ники сохранился где-то поблизости. Максим так и сказал, схоронился. А потом до него дошёл весь этот каламбур, схоронился на кладбище. И он засмеялся с неожиданной горечью, подумав, что Марту такие слова понравились бы. Найдите его, хоть из-под земли, но достаньте. Чёрт. Тут он в нефрос смеялся, глухо, как будто закашлялся. Вы же на кладбище. Коего вы достанете из-под земли, если только Марта Лоды и Щетиники. Его парни старательно выполняли приказ Макса, однако Никита Кларского они не обнаружили даже прочесав о кругу, и вновь встретившись у могилы Марта. Вновь подул злорадный ветер. Всё, поехали, пацаны, наконец, коротко сказал самый главный из них, тот, который разговаривал с Максом, ступая на мощёную дорожку и с дуро оглянувшись напоследок на могилу с чёрным однокрылым ангелом. Ему вдруг показалось, что Андрей Март, изображённый на большой круглой чёрно-белой фотографии, пристально даже с каким-то интересом смотрит на него. Как будто находится по ту сторону памятника у какого-то окошка, прижавшись к нему. Молодому мужчине аж передёрнуло. А когда один из задующих впереди вдруг вскрикнул, он аж вздрогнул, а после машинально полез в кобуру. Что там? Брател, ты чего, ошалел? Удивились и другие сыщики. Оглядываясь, но не видя и не слыша ничего подозрительного, Шум поднял тот самый парень, который непочтительно пинал венок. Да так хрень, сплюнула она в молоденькую траву, которая всё равно где бы она ни была расти, на детской площадке, у санатория или на кладбище. Ей ему стало как-то неловко. Подумает ещё что трус. Какая ещё хрень? раздражённо спросил, чуть не вытащив оружие. Ты в конец «Ты кладбище, что ли, боишься?» — поинтересовались тут же его коллеги. «Кто-то загоготал». «Да это...» — смущенно отозвался парень. «Смотрите, говорю же хрень!» И он мрачно кивнул на одну из могил, около которой мужчины проходили. Закованным давно не крашенным низким заборчиком, на молочно-мраморном памятнике, что венчал ржаво-зеленый низкий холмик, творилось безобразие. Кто-то весьма и весьма умный и, наверное, обладающий отличным чувством юмора, как мог поиздевался над фотографией мужчины. Снимок в багетной грязно-золотистой рамке был изрисован чёрным маркером. Несчастному покойному подрисовали клыки, поставили синяк под глазом, удлиннили уши, подписали что-то похабное, даже рога умудрились нарисовать. Смотрелся такой портрет действительно пугающий. Люди Макса впечатлились. Чёрт. Ни фига себе покойничек. Не фору им местные веселяться, решил кто-то выругавшись. Остальные покачали головами и спешно пошли дальше к выходу. А тот, кто почувствовал намек, что нынепокойная гроза преступного мира по кличке Март смотрит на него со своего памятника, подошёл ближе к оградке и зачем-то прочитал имя умершего, чьё фото так страшно разукрасили. Кузнецов Михаил Геннадьевич было написано на плите. Молодой человек ещё раз с отвращением взглянул на снимок мужчины, подумав, что кажется, когда-то видел покойника, а после поспешил догнать своих. Впереди его ещё ждала встреча с явно недовольным Максом. Ветер с непонятной силой подтолкнул его в спину, заставив прошептать новую порцу и брани. А за пределами кладбища ветра не было. Никита и не думал заезжать на кладбище. Его целью был город и только он. Нужно было встретиться с кое-какими людьми, да и вообще разведать обстановку прежде чем начать то, что он задумал. И хотя Ник не был склонен к каким-либо импульсивным действиям, стараясь не делать что-либо прежде не обдумав, он совершенно неожиданно понял, завидев кладбищенский забор, тянущийся вдоль дороги, что хочет повидать брата. Никита знал, что март похоронен неподалёку от могилы отца, а путь к ней он хорошо помнил. Не раз ходил по нему вместе с бабушкой и дедом. Ходил не потому, что любил отца, уголовника со стажем, а потому что не мог отказать родственникам, которым достался такой ужасный сын. Андрей, насколько Никита помнил, к отцу не ходил ни разу, только к деду и к бабушке. Нику никогда не верилось, что брата больше нет. Ему казалось, что тот просто вновь попал на зону и скоро уже вот-вот выйдет обратно. Таких, как Март, нелегко убить, а раненые они борются до последнего, дико раздражая врагов». Нет, он не хотел идти на кладбище. Но оно само попалось на пути. Звало. «Останови тут», — сказал неожиданно для самого себя Кларский водителю, глядя на проплывающее мимо кладбище, и тот послушался. Молодой человек вылез из такси, расплатился и отправился к расположенным перед входом полупустующим прилавкам с подарками для покойных, где купил венок, самый дорогой, шикарный, из живых цветов, на без каких-либо надписей на чёрной ленте, и отправился на кладбище, где без особых проблем нашёл могилу отца, порядком уже заброшенную, давно никем не посещаемую. Вместо тёплых чувств, скорби и положенных слёз Она вызывала у Кларского носящего, кстати говоря, в отличие от Андрея, фамилию матери лишь отвращение и недоумение. Ника хватило только на то, чтобы глянуть на столь знакомую могилу, увенчанную молочно-светлым памятником пару раз, а после он пошёл дальше, не зная, правильно ли поступает или нет, но ни разу не оглянулся. Однажды Март повеселился и от души разрисовал портрет папочки. Хорошо уж, что после смерти бабушки и дедок в которые, увидя не такое непотребство, хватил бы удар. Когда и зачем Андрей, явно не дружащий с головой, издевался над фотографией отца, Никита не знал и знать не хотел. Он понимал только, что старший брат, выходки которого невозможно было предугадать, иногда начинает приходить в ярость только от одного лишь упоминания об их общем папочке. «А я до сих пор думаю о нем в настоящем времени», сказал сам себе молодой человек, быстро шагая дальше и осматриваясь. Он знал, что могила брата украшена памятником ангела, вроде бы из тёмного качественного камня. Да, ему не верилось, что Марта больше нет. И даже тогда, когда Никита неожиданно наткнулся взглядом на свой печальный ориентир, на тот самый памятник однокрылого ангела из чёрного гранита, подошёл к нему и увидел на нём изображение Андрея, всё ещё не мог поверить, что брата в живых нет. Даже позволил ухмыльнуться краешком губ, как будто бы говоря, что за бред. Но тут же сам себя одёрнул, в таком месте вести себя нужно подобающе, почтительно, а не как последняя скотина. Никита глубоко вдохнул тяжёлый запылённый воздух и медленным шагом приблизился к последнему месту упокоения Андрея Марта. Не отрывая чуть прищуренного неверящего взгляда от чёрно-белой фотографии в круглой рамке. Он не помнил этого снимка. Лицо старшего брата на нём было спокойным, но не расслабленным, а сосредоточенным, но довольным, а в глазах светилась вполне живая уверенность в себе. Кузнецов Андрей Михайлович. Прочитал почти что по слогам ник, медленно потирая шею и до сих пор как-то не принимая того факта, что где-то там под землёй, где нет воздуха, но есть голодные черви, лежат останки его брата. На глазах молодого человека всё так же не было слёз. Он не чувствовал себя грустным или раздавленным, ему не хотелось кричать или закрыть лицо руками от боли, которая неизменно постигает всех тех, кто потерял близкого или родного человека. Особенно последнего родного человека. Никита просто-напросто не понимал, что Андрей погиб. Он до сих пор не мог поверить в произошедшее. Странно, но это было именно так. Уж 3 года, как Ник знал, что случилось со старшим братом, но впервые, оказавшись на его могиле, не мог поверить в произошедшее. Март умер? Абсурд. Он сдохнуть никак не мог. Не, никак. Эй, хватит страдать фигнёй, выходи. Вот что крутилось у светловолосого парня в голове, когда он смотрел на могилу брата. Он видел не могилу, он видел дверь. Волосы Кларского ласково трепал юго-западный, кажется, ветерок, а сознание глушила тишина, повисшая на кладбище. Его неизменная спутница. Никита держал в руках венок и не чувствовал этого. Казалось, что руки держат пустоту. Это бесит, выходи. Ага. И если я сейчас выйду, ты мелкий ляжешь. Наверное, на моё место. С приступом Принеслось в голове застывшего Ника вместе с новым порывом неизвестно откуда взявшегося ветра. А после парень услышал лёгкий шорох шагов. Тихий, осторожный, какой-то плавный. Ему почудилось вдруг, что там позади несспешно идёт Андрей. Не своей походкой, не своими ногами, но идёт именно он. Через секунду Ник понял абсурдность своего неожиданного предположения и напрягшись, почему-то интуитивно ожидая самого плохого. Резко обернулся. Странное оцепенение, как и страх того, что его нашли, мигом сползли с кожи Кларского на траву и впитались в слегка влажную, редко прогревающуюся солнцем землю. По дорожке перед ним медленно шла рыжеволосая стройная девушка в длинном лёгком летнем сиреневом платье, ведущая за собой маленькую очень милую девочку с большими голубыми глазами, в которых не было ни капли печали, а только любопытство. В руках рыжеволосой были живые тёмно-бордовые розы. «Зачем тащить на кладбище ребёнка?» — подумал Ник раздражённо, но плечи его облегчённо опустились. Опять же они напряглись, когда девушка направилась не куда-нибудь, а прямиком к могиле Андрея. Кажется, рыжеволосая была удивлена не меньше, чем Ник. «Вы кто?» — удивлённо спросила его девушка, крепче сжимая руку дочери. Нику показалось, что она слегка побледнела. «А вы?» — спросил он, хмуря брови. «Я... я к Андрею пришла». Так и не назвала себя девушка, пытаясь отвезти маленькую дочку в розовом сарафанчике за спину. В её глазах появился испуг. «Я просто цветы положить. Мы... я сейчас уйду». «Подожди», — резко перешёл на тык Ларский, чувствуя, что её лицо ему знакомо. «Что?» — вместо ответа молодой человек склонил голову на бок. «Да, он точно видел её раньше, только без ребёнка. Давно, три года назад. Сначала в адвокатской конторе, потом в особняке старшего брата. Тогда он даже представил рыжую Нику. «Кстати, запомни её». «Зачем?» «Повежливее, Хамло, просто запомни». Её зовут Настя. А это мой брат, Никита. Когда он молчит, он мил. Всё, олениди, делай, что я сказал. Тогда помнится Ник даже слегка пожалел девчонку, когда Март представил её брату. Она явно по доброй воле не стала бы общаться с таким, как Андрей. Какой нормальной женщине нужен и властный тип в наколках с несколькими хотками за спиной в движениях которого живёт опасность, а в глазах искры затаённого, но время от времени прорывающегося наружу сумасшествия. Наверняка она его боялась, а пойти против не могла. Зато сам Март относился к этой Настею очень даже хорошо, что ему, в принципе, было не свойственно. Некий-то запомнил, как нежно старший брат глядел на рыжеволосую, которая как-то отрезвляла его, превращая временами в почти нормального. Кажется, когда Андрея и Пристанских взяли на том ублюдочном благотворительном вечере, она была рядом с ним. Надо же, он Никита и не думал её больше увидеть, но нет, встретил на могиле брата. Неужто она помнит того, кто три года назад заставил её натерпеться страху? Кларский смирил обладательницу огненно-рыжей копны ещё одним внимательным сканирующим взглядом. И почему она спустя столько времени пришла в это место с цветами в руках? Да ещё и с ребёнком. Это ведь ты с Андреем 3 года назад встречалась, прямо спросил Никита. Рыжеволосая отвела в сторону глаза, а парень продолжал уже более уверенно, тоном человека, только что разгадавшего сложную загадку: "Тебя ведь Настей зовут?" "Да", неохотя кивнула девушка, которой, видимо, не очень нравилось общество незнакомого парня с холодными внимательными глазами в которых от доброты и нежности было только одно воспоминание. А вот светловолосая дочка её с любопытством разглядывала этого взрослого дядю. Он ей почему-то понравился и казался добрым, только немного сердитым. Правда, говорить с ним малышка стеснялась и пряталась за встревоженную маму. А вы кто? Настя всё же осмелилась взглянуть в глаза Кларского. Я его брат просто сказал Никита, небрежно кивая на могилу Андрея, как будто бы позади него находилось не его последнее скорбное пристанище, а сам Март, сидевший на самодельном троне. «Младший брат? Так вы Никита?» — удивлённо переспросила Настя. Тёплый ветерок скользнул ей в огненные волосы и игриво взлохматил прямую чёлку, достающую до тонких, красиво очерченных и подчёркивающих правильный овал лица бровей. Молодой человек кивнул. Я вас не узнала, Никита, простите. Испуг из её выразительных широко распахнутых, как и у дочки, только не голубых, а серо-зелёных глаз прошёл. Сначала девушка подумала, что это кто-то из криминальных дружков Андрея, которые только рады были, когда его не стало, потому и испугалась. Мало ли, что им забредёт в голову, когда они увидят её с дочкой. Но это оказался его брат. Младший брат, о котором Андрей почти не говорил, но которого, кажется, любил. Она видела его всего лишь пару раз, и, кажется, с тех пор он почти не изменился, только стал ещё крепче и шире в плечах. А вот светло-грифельные, обрамлённые светло-коричневыми ресницами глаза ещё больше повзрослели, и в них появилась что-то неуловимо мартовское: жёсткое, насторожённое, ожидающее ото всюду подвоха и готовое нападать, чтобы защититься. Правда в глазах Никиты было и ещё кое-что. В них до сих пор оставался юношеский максимализм, смешанный с дерзостью и то лика отлично скрываемой печали. То ли тоски по дому, то ли усталости, то ли желания быть кому-то нужным. А впрочем, может быть, ей это просто показалось. Ничего страшного, переживу, бездоли юмора ответил Насте Ник. Это ты ухаживаешь за могилой. Рыжеволосая девушка кивнула. Никита удовлетворённо покачал головой. «Думаю, он доволен», — словно сам себе сказал Кларский и похлопал ладонью по граниту памятника. «Неплохо смотрится. Незнакомые люди, введя этого парня, он указал глазами на ангела, будут думать, что его поставили хорошему человеку. Он понимал, что несёт бред, но ничего умнее придумать не мог. К тому же Ник начал всё сильнее осознавать, что Марта нет в живых» и что из-за своей подземной двери он никогда не выйдет, разве что только в день страшного суда. Андрей был хорошим человеком, мягко сказала Настя, осторожно с нежностью опуская бордовые розы на могилу. Не всегда, но... Я не могу по-другому судить, не хочу. В её голосе была жалость. Не к себе, не к Андрею, а к их больным, как изломанные ледяные цветы, чувствам. Мама позвала её дочка до этого с любопытством разглядывающая Никой из-за её спины. Полина потом поспешно сказала рыжеволосая: "Я разговариваю с дяденькой". Дяденька едва заметно поморщился. Его так пока ещё никто не называл. "Мама, я папе то захочу цветочки дать", деловито сказала девочка чуть-чуть шепелявя и протянула вперёд руку с зажатыми в ней двумя белоснежными лилиями. Они отлично гармонировали с нежно-розовым сарафанчиком. «Папе?» — поднял бровь Ник. Само слово «папа» было для него каким-то незнакомым, неприятным даже. Настя замешкалась, и в серо-зелёных глазах опять появился испуг. Она никогда и не думала, что родственники отца Полины встретятся с девочкой. «Серьёзно?» — продолжал изумлённо Никита. «Он что, Папа?» парень, в который раз кивнул на зелёный холмик, как на живого человека, только молчащего. Её отец? Отец, не стало ничего скрывать, девушка. Никита давненько так не удивлялся. На какое-то мгновение у него даже дар речи пропал. Чего? Март, папа? Что она несёт? Как это вообще случилось? У таких, как его старший брат, детей не может быть априори. «Откуда у него дочка? Как у грубого жесткого Андрея могла родиться маленькая хорошенькая голубоглазая девочка в милом розовом сарафанчике? Бред же! Полный бред! Может, рыжая лжёт ему? А какая ей с того выгода? Да и малявка сама сказала «папа!» Он не ослышался». «Да, он её отец», — повторила девушка, — Видя, как снежным комом растёт в серых глазах Никиты недоверие,